Вряд ли. Тестовские пробы ничего не обнаружили, да и вообще биологический уровень развития низок. А всё-таки, всё-таки мы сможем сказать, когда будем улетать отсюда. Я очень люблю новые планеты, сказала Салли. Сначала полная темнота, как будто ты только что родился, а потом начинаешь вживаться в этот мир, и становится светлее. Павлыш Снова подошёл к иллюминатору. Мелкие насекомые ползали по стеклу вокруг жёлтых подтёков. Снег прекратился. Лес был пуст, насторожен. "До «Да чего мы здесь чужие?" подумал Павлыш. Маленькие кусочки протоплазмы в пластиковой оболочке. Поймём ли мы этот мир? отвергнет ли он нас или просто не заметит нашего присутствия ближайший человек находится в миллиардах километров отсюда сказал павлыш ну вот отозвалась салли зачем угадывать мои мысли но миллиард километров не так уж и много сказал павлыш наше существование зарегистрировано везде где только можно в космофлоте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 И ему показалось, что деревья начали медленно, будто вступая в сомнабулический танец, покачивать ветвями и сгибать стволы, подчиняясь общему, как бы рождённому отдалённым боем барабанов.